«Знаешь ли, я очень близок к смерти!» Кольбер вздрогнул. Кардинал действительно чувствовал себя очень плохо. Потек с него ручьями на страдальческое ложе, и ужасающая бледность этого залитого влага и лица являло зрелище, какое самый очерствелый врач не мог бы видеть без сострадания. Кольбер был, безусловно, очень взволнован, ибо покинул комнату, призвав Бернуина к изголовью умирающего и вышел в коридор.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 Слухи о тяжелом состоянии кардинала распространились быстро и привлекли в Лувр столько же посетителей, сколько и известия о женитьбе брата короля, герцога Анжуйского, о которой уже было объявлено официально.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 они врачи, чтобы лечить болезнь Людовик XIV, которому его мать преподала эту аксиому среди многих других, понял, что его преосвященство, монсеньор кардинал Мазарини, очень болен.